И это придаёт бездумному созерцанию глубочайший едва ли не сакральный смысл. Тебя что-то тревожит? шепнула Рита, щекоча ухо тёплым дыханием. Да так, кисло усмехнулся я. Мировые проблемы. К столу! гулко разнёсся по коридору голос Светланки. Всегда готовы, жизнерадостно отозвался Ися. Я напряг слух.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 а на флангах отливала глянцем крепкое и крепленное. Прозрачная насквозь бутылка столичной ничего не скрывала в своей грубой спиртной простоте. Затемненное стекло Кинзмараоли как будто прятало кавказское солнце, растворенное в красном соке лос. А вот коньяк Армения выставлял настой цвета крепкого чая на показ, однако таил в себе нутряной жар и хмельное коварство.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 Обе стали шептаться и хихикать, делясь нескромными девичьими секретами, а Изя важно провозгласил. Мужики, покурим, может. Ой, тоже мне куряка нашелся, недовольно забурчала Аля. А че? Да я ж не в себя, я так только дым пускаю за компанию, заявлял деновицар. Ой, да иди уж. Натужно посмеиваясь, Жека направился к высоким дверям балкона. Дюха с Изией утопали за ним.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 — велела Рита. — Лучше не словами, — замялся я. — Соберемся попозже хороводом, раскрою вам. М -м -м -м -м -м -м. душу, сами увидите. Грюкнула, задребезжала балконная дверь. Кто-то бубнел. — Мальчик, девочка, какая разница? — Лично я за девочек, — выразил свое мнение Изя. Да пуркуаба и нет, — вздохнул Зинков, раздергивая занавески. —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 Москва. Комсомольская площадь. Всегда питал самые нежные чувства к Ярославскому вокзалу. Для меня, в бытность дальневосточником, его высокие крыши в стиле а «Рюс» доказывали наглядно и зримо. «Ты в Москве». Шум, суета, гулкие голоса дикторов, крики насильщиков, басистые гудки не утомляли, а тонизировали. Остановившись, я смотрел, как широкомордый тепловоз, блекуя прожекторами и пыхтя, доволок состав и замер. Волною прокатились слязги, скрипы, шипенья. С неистребимым жестяным призвуком заговорил серебристый динамик. Поезд Свердловск-Москва прибыл на вторую платформу. Пружинисто ступая, я выбрался к нужному вагону с точностью до секунды. Наташа Ивернева как раз показалась в дверях тамбура. Заозиралась беспокойно, увидела меня и просияла. «Ну еще бы», — подумал я с почти родственной теплотой. Неделю шефа не видела. Девушка сошла на перрон с изяществом Плесецкой. Прильнула на секундочку, чмокнула по-приятельски, без наигрыша, ну и не совсем в щечку. Хотя платонического поцелуя у Наташи и не выйдет. Пока дотянется до моих губ, груди вдавится, как два мячика если в такой момент градус крови не скакнет, то одно из трех. Вы или женщина, или особь с радужными наклонностями, или дерево. — Привет! — воскликнула секретарша и зарделась, словно уловив потаенные мысли. — Привет! — ответил я, касаясь вытянутых губок, и снова с удовольствием ловя упругое касание. — Давай свой чемодан. Подхватив ручную кладь, я зашагал, поглядывая на спутницу. Как съездила? Удачно. Наташа закинула ремень сумочки на плечо, легко переходя на деловитый тон. У нее вообще здорово развита чувствительность, доходя до тончайших перепадов настроения. и Ивернева всегда остановится вовремя, балансируя его опасные черты, но не позволяя себе переступить грань дозволенного. Наши с ней невинные игры на тему «Может ли мальчик дружить с девочкой?» всего лишь приятное баловство. «Модульные протезы уральца запустили в серию, докладывала Наташа. «Сейчас они марокуют над бионическими моделями, с датчиками, шестеренками и моторчиками, чтобы без руки мог сам брать стакан или, там, кисть. Фронтовикам без очереди. А косметические протезы так те вообще. От живой конечности не отличишь. И с виду, и на ощупь. Нет, правда, молодцы. Ребятам обязательно надо помочь. Да, Миша?» «Да, Наташа», — улыбнулся я, выходя на площадь. Серый Ижик затесался в моторизованное стадо кургузах москвичей, но не слился с автотолпой, по-прежнему выделяясь нездешними формами. Арита, Рита где?» Ивернева изящно плюхнулась на переднее сиденье и заерзала, поправляя юбку. Упорно постигает науки. Я сел за руль и повернул ключ. Стартер с полоборота завел движок. Тот сыто заурчал, как кот с налопавшейся сметаной. — Кстати, тебе тоже пора. — Пора что? Наташа захлопала ресницами, притворяясь глупой очаровашкой. — Постигать, — усмехнулся я. — В смысле поступать? Пристроим тебя на вычтех, в МГУ по блату. Хотя ты и по уму пройдешь. — Я подумаю, — пробормотала девушка розове. Не думать надо. В моем голосе зазвучали наставительные нотки а готовиться. Учти, я из тебя не слезу. Да ты еще и не залезал на меня, сладко улыбнулась Наташа. Милое коварство в ее глазах сменилось блеском удовольствия. Теперь уже мои щеки изрядно потеплели. Договоришься, буркнул я. Вполне удовлетворенная маленькой победой и Ивернева мигом перевела стрелку разговора. Там от девчонок МЛ приходила, или приходил, как правильно. — защебетала секретарша. — В общем, они рассказали, ты... Как это? Ванговал, да? Ее глаза голубели изощренной невинностью. — И что там в будущем? — Ничего хорошего, — вытолкнул шеф, избавляясь от неловкости. — Как бы тебе... Понимаешь, я задумался. — Блин, не знаю, с чего начать. Да просто не любят на Западе, когда мы становимся сильнее. Боятся они. И конкуренции не хотят. Вот и гнобят по-всякому. Санкции вводят, эмбарго всякие, в конфликты втягивают. Моя мысль кружила вокруг да около, подбираясь к сути. А мы вон как на Ближнем Востоке развернулись. Саудовцев в пустыню загнали. Багдад отжал у них нефтепромыслы. Берберы шалят от гор Атласа до Нила. Вот-вот в Иране полыхнет. Американцы сразу забеспокоились. Уже два авианосца пригнали с охранением. «Энтерпрайз» в Аравийском море болтается, «Джон Кеннеди» в Персидском заливе. А наши их сковывают. Там сейчас Минск дежурит, три ракетных крейсера, а амарины Да чего тут рассказывать? Дай руку. Наташа быстро протянула узкую ладошку, и я сжал тонкие девичьи пальцы. Отрешился от земного, сосредоточился. Советская группировка ВМФ могла выдать 32 ракеты в первом пуске и 16 во втором. Это сильно нервировало штатовцев. Атмосфера наэлектризовалась до того опасного предела, когда любой пустяк мог грянуть последним громом. А море стелилось необъятной лазурью, переливаясь на солнце, набрасывая колеблющуюся световую сеточку на необъятный серый борт Минска. Тавкар следовал полным ходом мимо аук вероятного противника. Силуэт Энтерпрайза топорщился на краю небес с малозаметной щербинкой, Зато в полумиле от флагмана советской эскадры двигался параллельным курсом крейсер Уэйнрайт. Вероятно, его Кэп увлекся поиском атомной щуки, не подозревая, что субмарина скользит прямо у него под днищем, прячась в лиловой глуби. Все началось в лучезарном воздухе, тронутым горячим дыханием пустыни. К фантомам и крусайдерам, вившимся над морем, советские моряки привыкли. Отслеживая вражескую авиацию в условиях, приближенных к боевым. Когда над Энтерпрайзом зареяла мелкая мошка, противолодочный викинг, с палубы Минска поднялось звено як 38 Взлетев с короткого разбега, штурмовики просвистели над Уэйн-райтом, неся убийственный спецбоеприпас, атомные бомбы РН-28. Выполнял ли пилот «Викинга» приказ, или допустил губительную оплошность, неясно. С борта Минска только и видно было, как самолет качнулся, то ли роняя, то ли сбрасывая глубинную ядерную бомбу Б-57. Она канула в море, пробуждая 10 килотонн скомканной энергии. Волны вздыбились горой бурлящей пены. И грянул гром. Корпус атомарины «Семга» не выдержал удара. Взрыв сдул с Минской и Уэйнрайта антенны, креня корабли и ломая надстройки. Воздушной волной, смелой и Викинга и Яки, а вот Щука приняла бой. Люки торпедных аппаратов, в гуле движков и блески пузырей покинули 11-метровые киты. Они, правда, несли не специальную БЧ, но и от полутонны тротила Энтерпрайзу достанется нехило. Целое стадо китов неслось в глубине, нашаривая завихрения воды. К элеваторную струю, взбитую винтами, гидролокатор сканировал даже спустя часы после прохода корабля. А наверху в это время разгоралось морское сражение. У фрегатов Хебберн и Грейс, направляющих срывались ракета-торпеды АСРОК, расходясь веером. Вот только без толку. Доставали они едва на 9 километров. А Щука благополучно выгребала за 30 км от АУК. БПК «Севастополь» и «Владивосток» втроем с крейсером «Грозный» обстреливали американцев базальтами. Ракеты взлетали в реве и грохоте, сбиваясь в стаи и распределяя цели. Одну из ПКР со спецзарядом сбили, зато другая нашла свою мишень. Атомный крейсер «Лонг-Бич» исчез в адском пламени распада. А торпеды 6576, 76 ласково прозванные «китами» за величину и мощь, уже заходили в корму интерпрайза, не обращая внимания на поплавки буксируемых шумовых ловушек «Никси». В воду полетели противолодочные торпеды МК-46, но было уже поздно. На перехват бросился крейсер «Фокс». Чудовищный взрыв переломил его пополам. Прикрыть авианосец не удалось. Первый из китов рванул под кормой Интерпрайза. Гигантский корабль сотрясся от киля до клотика. Еще одно смертельное ранение. И еще. Поднятые самолеты кружили в воздухе бессмысленным роем, утратив свой улей. Содрогаясь, авианосец скринился, роняя за борт Орионы, не успевшие взлететь. Два или три базальта, пробившись сквозь заслон ПВО, вошли в палубу, как гвозди в трухлявую доску. И вскрыли ее, вывернули наизнанку, пряча распоротое нутро корабля за дымом и пламенем. А Б-52 уже летели к нам через Северный полюс, и бомбоотсеки у них были полными. Сумрачно выговорил я, отпуская Наташину ладонь. Ну как тебе картинка? Девушка рассеянно постучала пальчиками по губам. Ужас! Неугомонные пальцы взялись накручивать золотистые волосы. Но как будто чего-то не хватает. Не знаю, может, это мне одной так показалось? Твои мысли-образы... Ну, картинка эта, она немного плоская, что ли. Как будто в кино, а не в жизни. Пожалуй, да, согласился я. Лично меня другое смутило. Ну, ладно. Допустим, летом, не дай бог, конечно, разразится аравийский кризис. И что? Ну, пусть даже сцепимся мы, напустим ядреной копоти. И что, сразу ракеты спускать? Я видел, как откидываются крышки шахт, как оттуда прут минитмена, а из воды выскакивают поларисы. Что, мир в труху, в пепел из-за чьей-то провокаций? Ну, не знаю, глупо как-то. — Слушай, — осторожно проговорил Ивернева. — А может, ты ошибся? — И заспешила. Нет — Нет-нет, послушай. Мозг очень сложная штука, и он нас частенько подводит. Да каждый может вспомнить, как он шёл, шёл в темноте, и было страшновато, и вдруг как померещится фигура чудища, вот-вот набросится. А утром смотришь: тфу ты, да это дерево или куст. Обман зрения. Мы же никогда по сути не видим того, что существует в реале, а лишь образ, созданный мозгом. Так и тут, с пророчествами. Обман ясновидения. Пришла информация из будущего, а мозг ее так исковеркал, так исказил, что в пору бомбоубежище искать. «Да мы и слышим не то, что есть. До нас доходят звуки, отфильтрованные мозгом», — с энтузиазмом подхватил я. «Наши маленькие серые клеточки работают до того ухищренно, что шум листвы легко смикширует в крик о помощи». И мы с Наташкой стали на перебой вспоминать забавные случаи, о которых со смехом вспоминаешь при свете дня. Зато, когда они происходят в ночном мраке, поневоле оплываешь липким страхом. Мне до того понравилась гипотеза Иверневой, до того легко и просто снимала она вину и непосильную ношу ответственности, что я, воспарив душою, болтал без умолку. не замечая даже, как Наташины губы раздвигаются все шире и шире, продавливая милые ямочки на щечках. Не выдержав, девушка прыснула в ладонь, лукаво косясь на меня. «Что?» не понял я, обрывая много глаголанья. «Шеф!» — хихикнула секретарша. «Поедем, может?» Словно проснувшись, я глянул за ветровое стекло. Там по-прежнему ракетировал к небу серый объем Ленинграда. Людская толчья у вокзалов растекалась ручейками, кому в метро, кому в камеру хранения или к кассам, а кому на сиденье сидений светло-оливковых волк с шашечками. «Заговорила меня совсем!» Проборчал я, особо не смущаясь. Наташа шлепнула меня по плечу, изображая ласковую обиду, и пикап тронулся. «Все будет хорошо», — прыгало у меня в голове. «И даже лучше». Не помогало. Заковыристый вопрос висел, беспокоя, как красный сигнал «Выхода нет». Как же я смог увидеть будущее? Сила во мне держалась, но мало, чтобы ванговать. Все происходило так, как говорил Котов. Я и девчонок своих надурил, слегка утверждая, будто из-за них ослабел. Да куда там? Не знаю уж, в чем измерять энергию мозга, может, в мегафрейдах, но ее напряжение падало всю осень и зиму, установившись накануне весны. Я даже из ридеров выбыл. Нет, я брал ритины мысли, когда она тискалась рядом. Но самому слать телепотемы, селенок не хватало. Только втроем или вчетвером, с девчонками из Эгрегора. Если честно, то я не слишком расстраивался. В джедае никогда не рвался, а уж в хадарахи и подавно. Мне так спокойнее. Хоть уровень целителей и самый низкий для Метагома, зато стабильный, пожизненный. Но как же тогда быть сведением термоядерного апокалипсиса? Раз уж сам не гожусь в пророке, стало быть, предсказание мне слал другой ридер. Так ведь? А вдруг? Вдруг он из будущего? Может, вообще все прорицания оттуда из туманной послезавтрашней дали? Чудные дела, твои человечи! Воскресенье, 12 марта. День. Москва. Улица Малая Бронная. Большая квартира наполнилась суетой, радостной и бестолковой. Девчонки пищали за дверью спальни, но их мощное сюсюканье перебивалось пронзительным Ва! Звучало почти как одинокое «Ура», знаменуя очередную победу жизни. Мягко улыбаясь, я посмотрел на распаренного Женьку. Он не спал всю ночь, забывшись на рассвете. Прикорнул, сидя за столом, из-за чего прядь волос забавно торчала, как рожок. Даже голубой берет не смог ее умять. А в шесть утра огрянул телефон. «У вас девочка». И старший сержант Зинков помчался бегом по безлюдным улицам встречать Юлию Евгеньевну. Изя с Дюхой заняли деревянный диванчик. Сидели тихо и смиренно. Девушки носились то вверх, то вниз, по гулкой лестницы, таская пеленки, распашонки, подгузники. А эти двое провожали подруг взглядами растерянными и робкими, как будто открывая для себя нечто новое, неизведанное. Юрка Сосницкий крепился, но наверх не пускали и его. Сами еще не наигрались. Фороколон, кривя губы в снисходительной усмешке. Первой наигралась Светлана. Усталая, но довольная, она тихонько спустилась в гостиную, шепотом сообщив, что обе умаялись и спят. На цыпочках сошла Рита. Поднялся бы. Сбрасывая просветленное умиление, она обняла меня за руку. Тебя бы точно пустили. Не хочу выделяться. Тепло улыбнулся я и кивнул на Жукова с деновицером. Глянь, сплошная кротость. Девушка хихикнула и обернулась к растрепанному Жеке. Отмечаешь, папочка? Да я по чуть-чуть, — застыдился Зенков. А то, боюсь, развезет. Хоть как-то нервы унял. Широко размахнувшись, он пожал мне руку. — Спасибо, что Машку в тот роддом пристроил. Рядом почти. Никогда еще так кросса не бегал. Ха-ха-ха! <iner services> <user> Шш! рассерженно зашикала Светлана из темного коридора. Спят же, пошлите, отметим. Не пошлите, а пойдемте, расплылся старший сержант. Нерусь. Шевелева показала ему розовый язычок и скрылась. За нею утопал папаша, ступая по паркету в одних носках. Рита прильнула ко мне, заглядывая в глаза и нежно спросила. — А меня ты тоже в тот роддом пристроишь? — М? — Рена тебе по материнству скучать, — строго ответил я. — Сама еще как дитё. Девушка прижалась крепче, поцеловала меня в шею и шепнула на ухо. — Бережешь, да? — Берегу, — твердо ответил я. И подумал, что вся моя мужественная жестокость потечет как воск, лишь только Рита захочет от меня ребенка по-настоящему заласкает так что я исполню ее желание уж если инке удалось то марику и подавно только пусть будет девочка вздохнул я мысленно капитулируя ну их пацанов этих тот же день позже тигеран район эвин рехова малон вполне доверял своим гвардейцам, но не сидеть же вечно в кабинете надо хоть изредка и в поле бывать А то утратишь наработанное годами чутье. Да и мозги не бывают лишними, особенно его ум, заточенный на мгновенный анализ. Слегка припадая на ногу, раненую в Бейруте, полковник вышел на крошечный балкончик. Квартал тут тихий, заселенный торговцами средней руки, чиновниками и старичками рантье. Да и весь район Эвина благополучный до тошноты. Окунаясь в пышную зелень, он докатывался волною крыш до отрогов Эльбурса. Алон сощурился, фокусируя взгляд на угловатом сером строении, что угрюмым утесом воздвигалось над глянцевым разливом листвы. Тюрьма Эвин. «Раби!» — несмело позвал Ариэль. «Иду, Ари!» — Риховым развел тяжелые гардины и шагнул в комнату. Четверо гвардейцев обступили стол. Свисавший над ним абажур с бахромой бросал свет на ватман с планом тюрьмы. Белый лист упрямо желал свернуться, и бумажные углы прижали парой пистолетов, здоровенным револьвером «Магнум» и шипевшей рации «Оки-Токи». Кадр из голливудского боевика. Улыбнулся Алон, ощущая полузабытое возбуждение. «Показывай, ари!» Велел он, упираясь ладонями в столешницу. Сосредоточенный и собранный, Кохлон кивнул. — Тюрьма новая совсем. Ее выстроили по приказу шаха лет шесть назад, — заговорил он отрывисто. — Внутри несколько общих блоков бараков, на сорок человек каждый, и два отделения, мужское и женское, по десять одиночных камер. — Местечко очень неуютное, — вмешался Юваль. — И шесть туалетов на триста человек. — Одиночки. — Тесные бетонные коробки. Вверху вечно включенная здоровенная лампа дневного света. Внизу — потертый коврик на цементном полу И больше ничего. А Рик кивнул и продолжил. За все годы ни одного побега. Штурмовать вин бесполезно и бессмысленно. Подкупить тюремщиков? В принципе, это возможно, но не в нашем случае. Деньги-то найдутся, а вот время. К тому же перс исходно с арабами в трусости и необязательности. «Да и охрана совак бдит», — кивнул Алон. «Идея есть?» «Мы должны действовать буквально с налету, Раби. Что, если использовать вертушку?» Кахлон заспешил, словно боясь, что ему не позволят изложить план. «Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, Масуда Раджави выводят на прогулку во внутренний двор-колодец. Это единственная возможность вытащить его из-за стенков». «Я бы предложил их и Ракес». Гелан Пилет приподнял голову, морща лоб. У него не дверцы по бортам, а ворота. Удобно. А места хватит и для лебедки, и для парочки пулеметов. Изымаем Раджави и в горы. Куда-нибудь на здешний лыжный курорт. Цион, ты же пилотировал Хьюи? Хорошая машина, — лениво протянул Левлад. Место для посадки мы отыщем, это не проблема. Но надо, чтобы ты нас уже ждал. Отступать будем быстро. — Найди хотя бы «Тойоту» завалящую. — Нет, лучше местный пейкан. Тогда мы точно затеряемся. — Найду, — кивнул Гелан. — Будем считать, что план готов. Алон выпрямился, складывая руки на груди, и хмыкнул. — В чьярне? — Необходимо связаться с товарищами Раджави по партии. Этой, как ее? — Маджихидине Хальк. — Пусть передадут весточку в тюрьму, чтобы Масуд ждал нас и был готов. Миха передал имена тех, кто не скуровился. И последнее. Он внимательно оглядел всю четверку. Ни одного промаха, парни. Ни одного лишнего слова. Шахская сова к не лучше гитлеровской гестапо, а я не хочу потерять никого из вас. «Мы будем крайне осторожны, Раби», — пылко высказался Ари. «Верно, ребята?» «Ага», — дружно ответили ребята. «Ну, я надеюсь». Кривовато усмехнулся Рихавам и забрюзжал, пряча эмоции. «Забирайте свои железяки!» Гвардейцы мигом разобрали оружие, и чертеж тюрьмы Эвин скрутился в трубку.